Утром до света старик Наум затопил печь. По курной избе пошел дым. Дверь все не приоткрыли, и вместе с холодом в избу потянуло едким запахом захода. Печь, разгораясь, медленно вбирала вон сине и жилые запахи перегара водки. Наум, закинув седую бороду на плечо, в большой деревянной чашке кряхтя сучил мутовкой, пригоршнями подсыпая в чашку из плетеного лукошка муку. Ворчал. «Волочи грехи, доможирь, да коли бог хозяйку прибрал». У стола похмельная, взъерошенные оба спавшие, утирая глаза от дыма, спорили старики-постояльцы. «Не все тебе, отец чернец. Позри, кину колпак, падет вершком кверху, всё пью». «Книзу вершком ин и твоя доля пития естьпа кола эй козлы старый хозяин водки григорий встанет он все будем пить А поигрыщем душам много хаживала и под дудочки гудочки много плясывала Замест винного дележа ты бы отец чернец плясал про самого сатану вас а раскакалась, провалилась в преисподний ад. Сеньку разбудило дымом, да и пьяницы неуемно бубнили. Он встал, в избе сумеречно, только часть стены против печи пылала отблесками, когда на ум уходил за дровами. В окна холодно поблескивала лимонно-бледная заря. Сенька пошел на берег Волги, сойдя к воде, Увидал лодку, а в лодке лапотные следы, песчаные. Смахнув песок с лавочки, кинул на нее платье. Знобило голое тело ветром, но он с наслаждением смыл с ног мозоли и грязь. На горе, куда упер взгляд, далеко в сторону город, а в нем церковь деревянная, распахнутая. Скупо за дверями теплились огоньки. Близ церковных дверей, на желтых столбах, весели чугунные доски юрка двигаясь черный как жук пономарь колотил в доски чем-то длинным и видимо железным хриплый звон призывал богомольцев по кривым улицам к волге торопливо шаркали шаги людей Выше и дальше церкви на берегу волги с обрывистой желтобокой горы из помещения с круглой крышей на столбах кричал караульный стрелец. «Эй, гляди!» Голос уплывал далеко в заволжские просторы. Еще дальше за горость другого берега Волги и за городской стены на крик караульного будто эхо откликалось. «Жу!» За церковью, ближе к берегу, сыпалась и вздрагивала земля. Протяжная песня обрывалась, когда раздавался стук бабы. Ватага рабочих, перенося копры, била сваи. Тут же немного ниже другая ватага копала рвы, калачивая чистокол. Сенька поглядел за Волгу против города на покровке. Гумно, которое видел он с сарая старика Наума, вблизи показалось ему огромным. Теперь гумно было покрыто вместо соломы крыши из теса. У гумна ближе к Волге лари, забросанные древесной корой, И тут же торговые скамьи. Кругом скамей толпились люди. «Торгуют? А чем? Кому тут продавать?» — подумал Сенька. За большим островом на Волге увидал Сенька подведенный насад с мачтой без паруса. А дальше, в сторону города, окруженного стеной, заметил еще другой. Рабочие на палубе насада, скручивая, подбирали парус. Сенька подумал радостно. Попут мне к астрахани. Он обернулся в избу, Наум ворчал на стариков: Вотку локкать борзы, как в сык молоко, а дело руки вишь зазябли, поди неладные мертвого не топили кинули. Наум ум нашел в сенях колпак убитого, ругая спихал на ухвате в огонь, До мрачей, утирая бороду ответил. «Не пекись, Наумушка!» Един мешок с сараю пошел ему на гроб. Доброму крючкотворцу за мест напутствие церковно-тетрадь кляузных дел приложили. Камешков ему туда же. Вывезли с отцом и за великим островом спихнули. Пора-то милый пузыри пущал. «Уже сам огляжу, а то вы сказки гораздо сказывать допить». Да Эй, отец-чернец, присловь хозяину, покрой меня добрым. Путь здоров, и окунь на закуску, я испил спил. Ах, неладный, пожди причащаться, скажи хозяину, чуешь? За наши грехи и ерему в дьяки, хозяин добрый. Покойник с татарской царицей Кокшаной на дне Волги доезды пишет. Закон толкует, она ему колдует. Быть де царству Казанскому под Емгурчой ханом. У, скоморохи! Песни ватаги до да стук копров долетали и до избы Наума. Спаси, сохрани, дуют как. Беря домру и шапку славки сказал Домрачей. Дива нет, козел старый, дуют, новый Саратов крепят. А где же старый дедушка Наум? За рекой. Гришенька, у речки Саратовки, там, где стены. пешка горячие. Наум подвинул Сеньке чашку с горячими лепешками. Нашим только слобода была теперь две. Да, воевода прежний церквей нарубил, а из старого города от церкви Троицы образ спаса сюда перевез. Нынче расправные избы, дом воеводы да кабаки. Ну, бревен плавят много. строя царатов». Монах шарил в углу свой боток, ворчал. «Возжаждала душа винного ковша». Пристал до мрачей старик. «Время, отец, винопийцы давно отзвонили». Сенька ел, поглядывая на стариков в угол. «Они нашли свои батаги, Сенька сказал. «А я свой боток с возней стрельцов на полянке забыл». Тебе он по что, Баток? В дорогу, дед Наум. и печаль старика, сынок, погости. Да как, не крепок ты, а железная рубаха поди грудь, плечи намяло Плечи ноют, верно, сон долит. Старики, опохмелясь, уходя, балагурили. Наум крикнул вдогонку. Хвост не морач грязи приказной, как вчера, за собой не волокчи. Монах ответил Науму. «Маланья грядет, не на гулянье, бычка искать!» «Э, Киевич, языкоблуды! Кушай, дитятка, а я спаси, Микола, гляну, потопили ли старики убитого!» Наум сходил на берег Волги, вернулся спешно, успокоил Сеньку. «Спи по-доброму!» «Спроводили пьяницы, страх убрали, а помешкали бы день, тогда тащить тело по берегу!» «Вишь!» Насады стоят у острова. Будет людно, что не год под Саратовым астраханские суда зимуют. Видал я, на умушка те насады и думал, возьмут меня в Астрахань, катаману Ваське Усу. Возьмут, дружок, до весной. Нынче пути в Астрахань кончены. Там за Волгой, в Покровках, в Умна, какие люди дедушка торг ведут. Слобода за Покровками есть, а Гумен нету, сынок. «Боже, покровки ты и признал гумном?» Мне казалось, гумно тесом крыто. «Оно и есть. Весной, осенью также же в ем кроются пришлые люди, судовые ерыги. Там печь, палати. Купец Васька Шорин там, за покровками, часовню срубил. Как наймутся пихать насады Служба тогда в часовне. Да и то, чтоб Христа не забыли. Вишь, За слободой, близ покровок, калмыцкое мольбище и поганое поле. Наум постучал пальцами по сенькиной баклаге. Козлы старые все испили досуха. Вот деньги, дед, надо еще вина добыть. Сбражу за вином, были бы гроши, кабаков не занимать. Наум задвинул дымовой ставень, оделся, взял суму и ушел. Сеньку после купания сильно клонило ко сну. Он лег на лавку. Видимо, была уже глубокая ночь. Сенька вскочил с лавки. Кто-то тяжелый придавил ноги. Старик до мрачей у стола при огне церковных свечек играл плясовую, а по избе расхаживали чужие люди. Они, подвыпив, плясали. Один из них иссел Сеньке на ноги. Наум, пьяный, как все, был у стола. На столе вино, в заржавленных яндовах и закуска, жареная и соленая рыба, складенная на оловянные тарелки. Плесуны угомонились, а Сенька постоял, шагнул к столу. — Сынку, Гришеньки, пития закричал Наум. А когда Сенька выпил, Наум сказал еще. — Вот, сынок, поговори с парнями. Насады, кои видел у острова, идут в Астрахань за государевой рыбой и солью. С ними вот. Рыжебородый мохнатый мужик, в дерюжном кафтане, без шапки, широкоплечий, с корявыми руками, будто в рукавицах, жуя после выпивки рыбу, кидая кости под стол, сказал, не глядя ни на кого. «Работная, сила надобна. Лишний парень на судне — наш капитал. Берем!» — Ладно, лисый, я могу ковать багры и якоря нить сказал рыжему Сенька. — А то еще краши берем в Астрахань. — Когда снимаетесь сикорей сниматься не будем. — Как же вы? Теперь его сниматься толку нет. — Пристал монах. — Толк рабам Господь в голову склал, а кой в бока толкуют... Тот зовется мукой-наукой. Теперь его к не поехать. Она сам и будет мука. По что так? Васька у сатамана Астрахань запер. Ходу в нее нет. Скажи ему, Микола. пристал еще мужик, худенький, в атоляном кафтанишке, в лаптях. Скажи, коли-ка нынче ехать, то в пути на сад обмерзнет. А еще и царские заставы... «Приставать зачнут». «И зачнут», — сказал Рыжий. «По Волге, по Нагорной стороне теперь ни кабака, ни двора харчевого а виселиц не перечтешь. Разенцев имают», — продолжал маленький мужик. «Как же быть нам в Астрахани?» — не унимался Сенька. «Весной, молодец кузнец. Нынче зимуем, насады еще подойдут сюда». Лавить по широкой воде зачнем караваном. Сказ весь. Наливай, старцы, — крикнул рыжий. Судьба, сынок, не кидать старика на ума Пей, ешь, до да кости расправь. Ну, выпьем за твое долгое стояние. Наум налил Сеньке медный ковшичек вина. Пьем, дедушка. Широко перед Саратовым острова покрыло водой. Волга угнала с берега от покровок людей и торговые лари к слободе в сторону погана поля. Само строение покровок залило до половины срубов, а часовню за ним покрыло до креста. По большой воде насады подвели к берегу Нового Саратова, на берегу днём и ночью огни. Песни хмельных и трезвых людей круглые сутки не смолкают. До поздней ночи запах смолы, звон топоров по гвоздям, бьющим в доски, глухой стук конопаток, крики судовых ярык и, и голос рыжего мужика, начальника каравана. «Шевели работу! Весна не спит!» По ночам у огней, ложась вздремнуть, бормочут и кричат труженики, пропивающие в кабаках Саратова скудный задаток, на кабальных условиях взятый... за путь до Астрахани. «Пьем, не все нам горевать, а боярам пировать. Играй, портки, рубаха в кабаке пляшет!» Сенька у огня в землянке на берегу Волги чинил багры, наваривал лезвия и обухи топоров, исправлял якоря кошки, которыми сотмели стаскивают суда. Задатка он не брал. А рыжий мужик в дерюжном кафтане и красной рубахе, часто закинув под кафтан на спину руки, любуясь на Сенькину работу, говорил: э руки с нищими пропадали, а? Насады подшили свежими досками, осмолили, исправили железные скрепы". Тогда Сенька сказал начальнику каравана, рыжему: "Бери хозяин на ума и Домрачея-старика. Куда им? И далеко ли? Науму в Астрахань к дочери, а иному старцу до Камышина. Скажи, пусть чай, соберутся. Завтра плавим караван. Ранно зарей караван отчалил с песнями, со скрипом у На головном насаде были Сенька, Наум и Домрачей-старик. Домрачей тренькал на домре, припевая. «Вишь, кровь на полу, голова на колу, руки-ноги врозь, все хабары брось!» Рыжий подошел и властно крикнул. «Брось играть такую! На стороны глянуть страшно, а ты еще...» Караван проходил мимо горы увек. У подножия горы стояли четыре рели, на них по два трупа разинцев. Из-под черного отрепья когда-то бывшего платьем, белели кости повешенных скелетов. «Нажми, товарищи!» — крикнул рыжий, и по Волге отдавалось эхо. «Иши!» Караван спешно угребал мимо горы, а Наум говорил, сидя на палубе насада. «У век гора, сказывали старики, будто был тут в стародавние времена город татарской, богатой». золотые деньги свои ковал, палаты имел каменные. Воевали, разрушили тот город, а нынче царские воеводы виселиц наставили. Борятинский черт! «Не лги, старец!» — оборвал рыжий на умо. «Не Борятинской, а Юрий Долгорукой! Вади-ка, вот, коли дрова, да каши нам свари!» «Худы работнички!» не успели за дело взяться кормить надо проворчал наум и встал домрачей пощипывая струны напевал понедельник он бездельник день я пролежала а во вторник межедворник сто снопов нажала уж я в среду возила в четверг молотила в субботу мерила в барыши не верила в воскресенье продала все до гроша пропила, зелено вино пила, буду еще пить, била мужа старого, буду еще бить. Растопырив дерюженный кафтан, держа руки сзади под кафтаном, рыжий мужик похвалил до мрачея, вот это ладная песня, только в одном лжет старый, что баба била мужа. Проплыли село Мордова. Через шесть верст караван встал близ горы Ахматовой на отдых. Все собрались в кружок на носу, кто сел на чурбан, а кто и прямо на палубу. Наум сказал, «Видали? Опять орели чернеют. Все атамана рази разина, работнички». Рыжие, сидя на чурбане, расправляя заскочившую кверху красную рубаху, косясь на виселице, покрестился, ответил Науму, А ты, кошевар, не гляди, огреди и не суди, висят, значит, отработали. Скажи, о горе этой что слыхал? Слыхал, хозяин, я от стариков был на горе город татарской. Хан Ахмат сидел в нём, промышлял разбоем. Юрий, двое их воеводы, клятой Барятинской, да Долгорукой из Казани, тут нынче кровью землю поливают. Мекают, красный маг произрастет. Перевешили на релях народную волю, а то много на сей горе удалых хоронилось. Пусть я лучше, да мрачей сказку скажет, а ты пожди. Эй, песельник, играть не хочешь, солги чего, мы послухаем. Да сел, подогнул под себя ступни. Ну так, чуйте, жил богатей. — заговорил старик хриповатым голосом. «И мало их. Примерно наш Васька Шорин, гость. На камере-ке все пристани за ним», — подтвердил Рыжий. «Богатей, браты, едва лишь на небе заря проглянет, а на дворе богатея бой, крик и плач идет. Воют кабальные люди, пьют их слуги богатея по ногам палками». Тоже я с мыслю, невеселая будет твоя сказка, — вставил слово рыжий. Чур не мешать. Он же богатей, поглаживая бороду, с крыльца глаз испущает. Рубята, бейте их, да с ног не сбивайте. Лентяев немало, собьете с ног, ляжет, платить не будет и работать тоже. Хитрый виш. Худо спит богатей. «Снятся воры, в окно лезут. Раз, браты мои, пришла сама скалозубка, смерть, значит!» Молвила. «Много ты народу обидел, да не подумал, что скоро приду, вытряхну из тебя душу, как пыль из мешка!» Спужался скалозубки богатей и до свету рано пошел к боальнице, дал ей денег много ли мало и сон поведал. Бальница отыскала ему корешок, да наказала. Сунь корешок в калиту спереди и в лес поди заповедной. А выстанет тот лес перед тобой, как пойдешь, поди зимой, ночью, когда подера снег вьет по сугробам. Корешок тебе путь укажет, а в лесу выстанет поляна. На ней негла стоит, а под неглой ключ бьет. У ключа сторож, а ты того сторожа сговори да испей той воды, и смерти тогда не бойся. Избрал богатей в южную ночь, повязал калиту с корешком, как повязал, то и лес увидал, и тропу в него. Лес сумрачный, филин кричит, волки воют, дрожит богатей, зверя боится, а сам пущий зверь. Все слушали молча, только Сенька побил кресалом на труд, и закурил, да рыжий, отмахиваясь от табачного дыма, ворчал. И где ты, парень, проклятую табун траву берешь? Звезды над лесом, будто лампадки от ветра мотаются, зыряют и светят пущи месяца. Наглядел поляну богатей и неглу, в небо с сучьями уперлась, а у матки той от деревины, хребтом привалясь, стоит великан великий. Десной руке шелепуга пуга с рост человека, Сам весь синий от точного снегу, В бороде до коленей ледяные сосули На ветру позванивают. У ног великана великого из огня Меледит серебром ручеек и в снег уходит. — Не сварить ли, спаси, Микола, нам каши? — сказал Наум. — Вишь, побасень долгая, поди, все есть захотели. Сказочник замолчал, пережидая, что другие скажут, но никто на уму не ответил. Возрился богатей на великана великого и увидал: очи и ти стража воды живой замкнуты, тёмный он. Тут богатей окарач встал, да ползю ползти удумал: и запью де воды живой не узрит. А великан ему шелепугой путь заломил. И возговорил тако, «Вода моя от смерти пасет, Едина лишь пить ее тому человеку, Кой мозоли на руках имет, Тем, у кого пясть в мозолях от зепи с золотом, Таковым воду мою пить не можно, Утроба каменеет. Дай твою пясть щупать, Каков ты есть и человек». Спужался богатей, побег из лесу к дороге и корешок кинул, а как кинул путевой корень, тут ему и лес заповедный невидим стал. скаредная твоя сказка, старик», — сказал рыжий, «нам, мизинным людям, без богатеев и робить нечего». «Купил я хозяин даром и продаю, паси, Богородица, не за грош, не нравится кому, тот не слухает». «Эй, Наум, дитка, вари кашу. Идим до да спим». Утром погребли рано, а по берегу рели, а на них по два, по три разинца повешены. Обрадовались дьявола. «Русь повесят, на калмыках пахать будут», — проворчал домрачей и, настроив домру, хреповатым голосом запел. «Недолго калики думу думали». Пошли к городу, как Киеву, А и будут в городе Киеве Среди двора княжецкого. крюки посоха в землю потыкали, А и сумочки исповесили, Да под сумочья рыта бархата, Скричат калики зычным голосом, Стеремов теремов верхи повалилися, А с горница хлопья попадали». По грибах пятияв сколебались и становились калики во единый круг. Не доезжая Камышина пяти верст, караван, идущий близко берега, обогнал богатый струг. На мачте развивался флаг с образом спаса. Палуба с кормы до половины струга была покрыта яркими коврами. Края ковров свешивались за борта струга. В гребях сидели стрельцы – По бортам стояли стрельцы в кафтанах мясного цвета, приказа головы Александрова. На корме в глубоком кресле с тростью в руке сидел, видимо, воевода в малиновом бархатном кафтане, в шапке шлыком, на бархатном красном шлыке шапки белели жемчуга. Воевода что-то сказал негромко, гребцы подняли весла. Струк придвинулся ближе к идущим насадам. Стрелецкий сотник помахал вынутой, сверкнувшей на солнце саблей и крикнул головному насаду. «Куда? Чьи люди?» Рыжий мужик, наскоро запахнув кафтан, сняв шапку, ответил. «Тарханны, служилы! Московского гостя Василия Шорина! С рыбно-села наемные!» «Куда и с чем?» «В Астрахань, служилый. Загосударивай царёва и великого князя Алексия Михайловича рыбой! Добро! Плавьте!» Гребцы на струге опустили весла, и струг опять быстро поплыл. «Зримо на смену милославскому боярину. Тот плыл мимо Саратова на многих стругах со стрельцы. Песни играли весело, а этот виш молчит. «Должно Борятинской», — сказал старик на ум. «Лазами туп стал», — ответил рыжий. Снова распахивая кафтан и, надевая шапку, прибавил. Начальника разбойного приказа не узнал. Наместника Костромского. «Уж ли Адоевский князь? Йон, Яков Микитич, с куластой и долгой, по жидкой бороде вижу. Эй, наддай, товарищи!» У Камышенки остоялись. На берегу торчало шесть риэлей, повешено двенадцать разинцев «Навстрет мне все, батьки-атамана, работнички!» «Спасибо, и то им не скажешь», — сказал Домрачей. «Прощай, и с такими словами убирайся в лодку!» — крикнул Рыжий. «Ухожу! Тебя-то, лисой, не жаль кинуть, а вот общего сынка обнять надо!» «Прости-ка, Гришенька!» — старик обнял Сеньку. «Прощай, дедушка, видаться ли?» «Где уж, сынок? Путь наш один, да роста немного». Наум, привычно закинув бороду на плечо, поцеловал уходившего. «Не поминай, спаси Микола лихом. Звал и нажды козлом, забудь, то не от сердца было». «Пости, умушка пути розные, а то бы еще почудасили». Рыжему старик поклонился, сказал. «Спасибо, хозяин, за корм и плавь. Поди с Богом. Домрачей сняв с лысый головы баранью шапку, помахал ей судовым ерыгом. Работнички, прощайте. Прощай, дедушка, закричали ерыги ближние и дальние. Старик, взяв спалывую подмышку домру, спустился в лодку. Разбойный, зрюя старец был, вздохнул рыжий. Летом 1671 года царя несказанно обрадовали матерые низовики-донцы, атаман Корнила Яковлев с товарищи. Они как драгоценную кладь привезли в Москву на земской двор царскую грозу Разина. После казни друга голодьбы царь стал крепче спать. К нему теперь ежедневно шли грамоты от главных воевод, Юрия Борятинского и долгорукова Тот и другой, не сговариваясь, менялись местами по Волге и за Волгой. То с правой стороны один, то с левой другой, и обратно, смотря по сакмам, куда прошли преследуемые ими мужики, холопы и посадские гелевщики». Как один, так и другой Юрий поочередно доходили почти до Уральских гор, а на запад и юг до белого города, где сидел Григорий князь Рамадановский. Дальше воеводы Рамадановского не шли, им было указано, в чужие дела не вступаться. Воеводы Борятинской, Долгорукий, а также подручные им Стрелецкие головы разбивали бунтовские засеки, жгли деревни ушедших на гиль мужиков, равняли с землей становища татары немирных калмыков, гнали мордву чувашей, четвертовали, вешали, сажали на кол. Царь знал, читая утешные грамоты воевод, не один де Арзамас и Нижний Ломов, а многие города текут не по один день кровяными ручьями. Царь и безвоевод понимал, что после казни Разина те заводчики бунтов, по подговору которых мужики садятся в засеку, будут переловлены, пожар бунтовской зальется кровью, а крыша бунтов на его глазах по его приговору рухнула. Знал царь и то, что воеводы, творя его царскую волю, жесточи несказанной. спасает от беды его трон и свою боярскую власть над народом. Царь улыбался и думал, они заставят мужика пахать, платить налоги, а инородцев собирать на меня ессак. Да, гроза прошла. Царская радость возросла всячески. У царя родился сын Петр Алексеевич. По городам целым и разорённым, По монастырям погнали скоро жильцы объявлять от царской радости да петь молебны. Милославская Мария Ильинишна умерла в 1669 году, а вместе с ней царевич семион Умер Алексей. Федор с самого рождения болел цингой. Иван Алексеевич был скуден разумом. Его втихомолку прозвали слепым. Он не был слеп. но веки закрывали глаза. Не шли в пользу царю обильные кормы. Царь не унывал, упивался, объедался и ходил, ездил часто на Богоморье. В 1673 году, 11 сентября, был у государя стол по грановитой палате, а ели у государя царевичи. Касимовский царевич Василий Расланович Сибирские царевичи пётр да Алексей, да власти митрополичи, всего семь человек. А у стола были бояре и окольничи, и думные люди, все без мест. Полковники и головы московских стрельцов, да войска запорожского гетмана Ивана Самойловича, два сына. В том же 1673 году, декабря в тридцать первый день пришли к великому государю, к Москве, свейского короля великие полномочные послы. Граф Густав Оксенстерн, думный Ганс Эндрих фон Тизенгаузен, земской думный Готфорд Яган фон Бутбергт. А встреча была послам за городом, за Тверскими вороты, за тонную слободою, а на выезде по указу вГ были против свейских послов ближние люди и стольники и дворяне московские. А в сотнях уголов знамен государевых не было, ехали со своими значками, а послы сидели в карете. А шли послы тверецкой улию в неглининские ворота, красную площадью и ильинским крестцом, и в Ирийинские ворота по Покровской улицей, на Посольский двор, что был дворнем чина Давида. А как шли послы неглининские ворота, и в то время послов на Неглининских воротях изволил смотреть великий государь, царь Алексей Михайлович. Смотря послов, царь простудился, а послам надо было дать пир. И послы ели у царя, в той же грановитой палате. Царь принимал от послов поздравления и сам их поздравлял, много пил, а после того пирос слег, да, как всегда, отекал ногами, теперь же отек гораздо. Весной, когда миновала большая вода, царю пригнал стериков князь Пётр Семёнович Прозоровский. «По что князь и воевода?» Без указу государева пожаловал. «Великий государь не должен сказал воеводе думный дьяк докторов Думный дьяк был при царе для неотложных дел и отписок. Нажда великая дьяча повлекла. «На воеводстве товарищи сидят, а великому государю скажу слово и дело». Дохторов осведомил царя, и царь ответил. «А слушниками чинятся воеводы». и этот пригнал без указу но прими принимал в ложницы рамадановского князю петру хватит чести и места ты я чай, будь близ надо станешь, позову воевода терзский князь пётр от ужасов астраханских близких терикам и оттуда льства есаулов атамана разина и теперешних недавних васьки усас товарищи Совсем потерял воеводский вид. Он казался сухоньким, русым с проседью, мужичком лет за полсотни. Только золотой кафтан, не по плечу просторный, да шапка с куньим околышем. Глубоко сидящие на голове показывали, что непростой это человек. Войдя к царю князь Пётр шапку держал в руке, а посоха у воеводы не было. Зеленые чадыги на каблуках стоптаны, Один каблук стучал, другой шаркал. Князь, войдя, помолился многим образам царской спальной, Перестав мотаться перед образами, Поклонился земно государевой кровати, Где царь на взбитых подушках, лежа спиной, Укрывал тучное тело золотистым бархатным одеялом. Царь, равнодушный к поклонам, Ждал, когда заговорит князь, но воевода, отбив поклон, разогнулся, тоскливым голосом пожелав многолетия царю, встал и замолчал. Коли пригнал без указу, садись, князь Пётр, только так, чтобы тебя видно было». Неловко цепляясь за скамью, обитую бархатом, воевода сел. «Бляжу на тебя, князь Пётр и, кажется мне...» Хоть вид у тебя не боевой, но будто ты в дороге боярина какого ободрал. Такой порухи за мной, великий государь, не бывало. Знаю, но огляди себя. Кафтанишка с чужого плеча, правда, зарбафной. Сапоги на богомолье ходить, и то в дальний путь не годятся. Шапка и чай, как накроешься, до низу носа сядет. Царь улыбнулся. Воевода осмелел и на лице его метнулась в глазах и губах, скупоя со злым перемешку. «Я шарпал, великий государь, меня шарпали, челом бить буду о орухляди!» Воевода, встав, поклонился. «Челобича мог бы переслать, говори слово, ради которого пригнал без указу». Лицо царя стало хмурым, голос звучал сурово. Воевода, снова встав, Поклонился царю, торопливо заговорил, часто моргая белесыми глазами. Сижу я недаль на место от Астрахани. Слух ко мне идет, как колокольный звон по воде. Слух тот испытывал я через товарищей своих. Не прогневись на меня, великий государь, слушая. Говори смело. Всякий слух затеях моих супостатов мне угоден. Милославского Ивана Богдановича послал ты, великий государь, брать Астрахань, и он в нее вошел. А том ведаю. Так вот, великий государь, Иван Богданович чинил расправу над изменниками неладно. Пущих воров и бунтовщиков, заводчиков крови великих, принял в свой двор и головам стрелецким и иным указал принимать их и кабалу на них брать». То, о чем говоришь князь Пётр мне было слышно, но доподлино неведомо энче направил я сменить милославского она смену ему посла ладоевского князя якова среди иных воров во дворе ивана богдановича кроется такой убойец православных христиан как федька поповский сын сам поп с движенский тененьки разина вора, Был и его знамённый литавр и крапил святой водой, и те есть у него во дворе, кто убивал преосвященного иосифа митрополита «Да, воровство великое! Боярин стал становщиком? Добро! Пошлём туда указ! Ну, твое челобитие, князь, где?» Воевода встал и, наклонясь, уронив шапку на пол, рылся в пазухи нижнего полукофтания. — Списано у меня. — Где оно завалилось? — Пожди искать бумагу. Зови князь пётр Дьяка, — сказал громко царь. На голос царя без воеводы вошел Дьяк. — Керасим, прими от князя челобитие. Чти, о чем он бьет челом. — Вот, нашел. Воевода подал челобитие. Дьяк... став сзади князя Петра, читал «Великому отмени величание имени моего, чти, о чем просит». Роспись животам стольника и воеводы Петра Семеновича Прозоровского, что взяли у него воры и саулы Васьки Уса, Васька Кабан, Стенька Шибанов, Калина Кормщик, Васька Анбарев, Митька Каменной, Арчак Черкасское дело Софьянной, Буздуган железный, оправной, Сабля булатная, лук и два гнезда стрел, Ожерелье жемчужное, пристяжное, Ожерелье жемчужное женское, Бархат персидской, серебряной, Толпа катласной, шит золотом, Кафтан турской, объяринной, Часы боевые, зипные, золоченые, Всего на четыреста сорок шесть рублев. Воевода снова земно поклонился царю. «Не все тут исписано, великий государь. Я чай в полу не исписано. Я думал, так осыщу творов на Астрахани. Упытки скажут мое достальное. Думаю, я вот как, князь Петр. Племянник твой, Петр Иванович, бил ко мне челом и в своей челобитной указывал». что животы его отца, Ивана Семеновича, коего разин спихнул с раската, пограблены Васькой Усом. Васька Ус умер, а мои деживоты нынче за его жонкой Аленкой, и когда де ее привезут в приказную палату, она де скажет все. Думаю, князь Пётр и твои животы у той Васькиной Аленки сыщутся». «Поезжай на терк немешкотно, а извет на милославского боярина Ивана спасибо!» «Многолетия великому государю желаю!» Воевода еще раз поклонился земно, кланяясь, прихватил оброненную шапку свою, встав, помолился образам и вышел. Царь сказал, «Совсем как в мали ума, князь!» «Какой это воевода!» Надо направить на терки Каркадинова. Дек молчал, почтительно склонив голову, царь приказал. «Пиши, Герасим, в Астрахань князю и воеводе Адоевскому указ, чтоб допросил он боярина Ивана Богдановича, прежнего воеводу, по что он стал становщиком воров и разбойников астраханских».